Академический выпуск Военный министр Куропаткин решил произвести перемены в Академии. Генерал Леер был уволен, а начальником Академии назначен бывший профессор и личный друг Куропаткина генерал Сухотин. Назначение это оказалось весьма неудачным. Я не буду углубляться в специальный круг научной академической мысли. Буду краток. По характеру своему человек властный и грубый, генерал Сухотин внёс в жизнь Академии сумбурное начало. Понося гласно и резко и самого Леера, и его школу, и его выучеников, сам он не приблизил нисколько преподавания к жизни. Ломал, но не строил. Его краткое, около трёх лет, управление Академией было наиболее сумеречным её периодом. Весной 1899 года Последний наш лейеровский выпуск заканчивал третий курс при Сухотине. На основании закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. Окончательным считался средний балл из двух. Первое – среднего за теоретический двухлетний курс и второе – среднего за три диссертации. Около 50 офицеров, среди которых был я, тогда штабс-капитан артиллерии, причислялись к корпусу генерального штаба. Остальным, также около 50, предстояло вернуться в свои части. Нас, причисленных, пригласили в Академию от имени Сухотина, поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе Генерального штаба, длившиеся две недели. Мы ликвидировали свои дела, связанные с Петербургом, и готовились к отъезду в ближайшие дни. Но вот однажды, придя в Академию, мы были поражены новостью. Список офицеров, предназначенных в Генеральный штаб, был снят, и на месте его вывешен другой, на совершенно других началах, чем было установлено в законе. Подсчет окончательного балла был сделан как средний из четырех элементов, среднего за двухгодичный курс и каждого в отдельности за три диссертации. Благодаря этому в списке произошла полная перетасовка, а несколько офицеров попали за черту и были заменены другими. Вся академия волновалась. Я лично удержался в новом списке, но на душе было неспокойно. предчувствие оправдалось. Прошло еще несколько дней, и второй список был также отменен. При новом подсчете старшинства был введен отдельным пятым коэффициентом балл за полевые поездки, уже раз входивший в подсчет баллов. Новый, третий список, новая перетасовка и новые жертвы, лишенные прав, попавшие за черту офицеры. Новый коэффициент имел сомнительную ценность. Полевые поездки совершались в конце второго года обучения. В судьбе некоторых офицеров балл за поездки, как последний, являлся решающим. По традиции, на прощальном обеде партия, если в рядах ее был офицер, которому не хватало дробей для обязательного переходного балла на третий курс, обращалась к руководителю с просьбой о повышении оценки этого офицера. Просьба почти всегда удовлетворялась, и офицер получал высший балл, носивший у нас название благотворительного. При просмотре третьего списка оказалось, что четыре офицера, получивших некогда такой благотворительный балл, попали в число избранных, и столько же состоявших в законном списке было лишено прав. В числе последних был и я. Казалось, все кончено. Еще через несколько дней академическое начальство, сделав вновь изменения в подсчете баллов, объявила четвертый список, который оказался окончательным. И в этот список не вошел я и еще три офицеры лишенные таким образом прав. Кулуары и буфет академии, где собирались выпускные, представляли в те дни зрелище необычайное. Истомленные работой, со сдерганными нервами, неуверенные в завтрашнем дне, они взволнованно обсуждали стрясшуюся над нами беду. Злая воля играла нашей судьбой, смеясь и над законом, и над человеческим достоинством. Вскоре было установлено, что Сухотин, помимо конференции и безведомо главного штаба, которому была подчинена тогда Академия, ездит запросто к военному министру с докладами об академических реформах и привозит их обратно с надписью «Согласен». Несколько раз сходились мы, четверо выброшенных за борт, чтобы обсудить свое положение. Обращение к академическому начальству ни к чему не привело. Один из нас попытался попасть на прием к военному министру, но его без разрешения академического начальства не пустили. Другой, будучи лично знаком с начальником канцелярии военного министерства, заслуженным профессором академии, генералом Ридигером явился к нему. Ридигер знал все, но помочь не мог. «Ни я, ни начальник главного штаба ничего сделать не можем», Это осиное гнездо опутало совсем военного министра. Я изнервничался, болен и уезжаю в отпуск. На мой взгляд, оставалось только одно — прибегнуть к средству законному и предусмотренному дисциплинарным уставам, к жалобе. Так как нарушение наших прав произошло по резолюции военного министра, то жалобу надлежало подать его прямому начальнику, то есть государю. Предложил товарищам по несчастью, но они уклонились. Я подал жалобу на высочайшее имя. В военном быту, проникнутом насквозь идеей подчинения, такое восхождение к самому верху и иерархической лестнице являлось фактом небывалым. Признаюсь, не без волнения опускал я конверт с жалобой в ящик, подвешенный к внушительному зданию, где помещалась канцелярия прошений на высочайшее имя подаваемых. «Итак, жребий брошен». Эпизод этот произвел впечатление не в одной только Академии, но и в высших бюрократических кругах Петербурга. Главный штаб, канцелярия военного министерства и профессора посмотрели на него как на одно из средств борьбы с Сухотиным. Казалось, что такой скандал не мог для него пройти бесследно. Борьба шла наверху, а судьба маленького офицера вклинилась в нее невольно и случайно, подвергаясь тем большим ударам, со стороны всесильной власти. Начались мои мытарства. Не проходило дня, чтобы не требовали меня в Академию на допрос, чинимый в пристрастной и резкой форме. Казалось, что вызывали меня нарочно на какое-нибудь неосторожное слово или действие, чтобы отчислить от Академии и тем покончить со всей неприятной историей. Меня обвиняли и грозили судом за совершенно нелепое и нигде законом не предусмотренное преступление. за подачу жалобы без разрешения того лица, на которое жалуешься. Военный министр, узнав о принесенной жалобе, приказал собрать академическую конференцию для обсуждения этого дела. Конференция вынесла решение, что оценка знаний выпускных, введенной начальником академии в отношении уже окончивших курс, незаконна и несправедлива, в отношении же будущих выпусков, нежелательна. В ближайший день получаю снова записку. Прибыть в Академию. Приглашены были и три моих товарища по несчастью. Встретил нас заведующий, нашим курсом полковник Машнин, и заявил. «Ну, господа, поздравляю вас. Военный министр согласен дать вам вакансии в Генеральный штаб. Только вы, штабс-капитан, возьмете обратно свою жалобу, и все вы, господа, подадите ходатайство, этак, знаете, пожалостливее». В таком роде. Прав, мол, мы не имеем никаких, но, принимая во внимание потраченные годы и понесенные труды, просим начальнической милости. Теперь я думаю, что Машнин добивался ручного нашего заявления, устанавливающего ложность жалобы. Но тогда я не разбирался в его мотивах. Кровь бросилась в голову. «Я милости не прошу. добиваясь только того...» что мне принадлежит по праву. В таком случае нам с вами разговаривать не о чем, предупреждая вас, что вы окончите плохо. Пойдемте, господа». Широко расставив руки и придерживая за талию трех моих товарищей, повел их наверх в пустую аудиторию. Дал бумагу и усадил за стол. Написали. После разговора с Машниным стало еще тяжелее на душе и еще более усилились притеснения начальства. Машнин прямо заявил слушателям Академии. «Дело Деникина предрешено, он будет исключен со службы». Чтобы умерить усердие академического начальства, я решил пойти на прием к директору канцелярии прошений, попросить об ускорении запроса военному министру. Я рассчитывал, что после этого дело перейдет в другую инстанцию и меня перестанут терзать. В приемной было много народа, преимущественно вдов и отставных служилых людей. С печатью горя и нужды людей, прибегающих в это последнее убежище в поисках правды, моральной, заглушенной правдой и кривдой официальной. Среди них был какой-то артиллерийский капитан. Он нервно беседовал о чем-то с дежурным чиновником, повергнув того смущение. Потом подсел ко мне. Его блуждающие глаза и бессвязная речь обличали ясно душевно больного. Близко нагнувшись, он взволнованным шепотом рассказывал о том, что является обладателем важной государственной тайны. Высокопоставленные лица, он называл имена, знают это и всячески стараются выпытать ее, преследуют, мучат его. Но теперь он все доведет до царя». Я с облегчением простился со своим собеседником, когда подошла моя очередь. Меня удивила обстановка приема. Директор стоял сбоку, у одного конца длинного письменного стола. Мне указал на противоположный. В полуотворённой двери виднелась фигура курьера, подозрительно следившего за моими движениями. Директор стал задавать мне какие-то странные вопросы. Одно из двух. Или меня приняли за того странного капитана, или вообще за офицера, дерзнувшего принести жалобу. На военного министра смотрят как на сумасшедшего. Я решил объясниться. «Простите, ваше превосходительство, но мне кажется, что здесь происходит недоразумение». «На приеме у вас сегодня два артиллериста. Один, по-видимому, ненормальный, а перед вами нормальный». Директор засмеялся, сел в свое кресло, усадил меня. Дверь закрылась, и курьер исчез. Выслушав внимательно мой рассказ, директор высказал предположение, что закон нарушен, чтобы протащить в генеральный штаб каких-либо маменькиных сынков. Я отрицал. Четыре офицера... Неожиданно попавшие в список сами чувствовали смущение немалое. Впрочем, может быть, он был и прав. Ходили и такие слухи в академии. Чем же я могу помочь вам? Я прошу только об одном. Сделайте как можно скорее запрос военному министру. Обычно у нас это довольно длительная процедура, но я обещаю вам в течение двух-трех дней исполнить вашу просьбу. Так как Машнин грозил увольнением меня от службы, я обратился в Главное артиллерийское управление, генералу Альтфаттеру, который заверил меня, что в рядах артиллерии я останусь во всяком случае. Обещал доложить обо всем главе артиллерии великому князю Михаилу Николаевичу. Запрос канцелярии прошений военному министру возымел действие. Академия оставила меня в покое, и дело перешло в главный штаб. Для производства следствия над моим преступлением назначен был пользовавшийся в Генеральном штабе большим уважением генерал Мальцев. Вообще, в Главном штабе я встретил весьма внимательные отношение и поэтому был хорошо осведомлен о закулисных перипетиях моего дела. Я узнал, что генерал Мальцев в докладе своем стал на ту точку зрения, что выпуск из Академии произведен незаконно и что в действиях моих нет состава преступления. что к составлению ответа канцелярии прошений привлечены юрисконсульты главного штаба и военного министерства, но работы их не удовлетворяют Куропаткина, который порвал уже два проекта ответа, сказав раздражительно. И в этой редакции сквозит между строк, будто я не прав. Так шли неделя за неделей. Давно уже прошел обычный срок для выпуска из военных академий. Исчерпаны были кредиты и прекращена выдача академистам добавочного жалования и квартирных денег по Петербургу. Многие офицеры бедствовали, в особенности семейные. Начальники других академий настойчиво добивались у Сухотина, когда же наконец разрешится инцидент, задерживающий представление выпускных офицеров четырех академий государю-императору. Наконец ответ военного министра в канцелярию прошений был составлен и послан. И спрошен был день высочайшего приема. Состоялся высочайший приказ о производстве выпускных офицеров в следующей чины за отличные успехи в науках. К большому своему удивлению я прочел в нем и о своем производстве в капитаны. По установившемуся обычаю, за день до представления государю в одной из академических зал выпускные офицеры представлялись военному министру. Генерал Куропаткин обходил нас, здороваясь, и с каждым имел краткий разговор. Подойдя ко мне, он вздохнул глубоко и прерывающимся голосом сказал, «А с вами, капитан, мне говорить трудно. Скажу только одно, вы сделали такой шаг, который не одобряет все ваши товарищи». Я не ответил ничего. Военный министр был плохо осведомлен. Он не знал, с каким трогательным вниманием и сочувствием отнеслись офицеры к опальному капитану. Не знал, что в том году впервые за существование Академии состоялся общий обед выпускных, на котором в резких и бурных формах вылился протест против академического режима и нового начальства. Я молчал и ждал. Особый поезд был подан для выпускных офицеров четырех Академий и начальствующих лиц. Еще на вокзале я несколько раз ловил на себе испытующие враждебные взгляды академического начальства. Со мной они и не заговаривали, но на лицах их видно было явное беспокойство. Не вышло бы какого-нибудь скандала на торжественном приеме. Во дворце нас построили в одну линию вдоль Анфилады зал, в порядке последнего незаконного списка старшинства. По прибытию Куропаткина и после разговора его с Сухотиным полковник Машнин подошел к нам, извлёк из рядов ниже меня стоявших трёх товарищей по несчастью и переставил их выше, в число назначенных в генеральный штаб. Отделил нас интервалом в два шага, я оказался на правом фланге офицеров, не причисления. Всё ясно. Генерал альтфатер как оказалось, исполнил своё обещание. Присутствовавший на приёме великий князь Михаил Николаевич подошёл ко мне перед приёмом, И, выразив сочувствие, сказал, что он доложил государю во всех подробностях мое дело. Ждали долго. Наконец, по рядам раздалась тихая команда. Господа офицеры. Вытянулся и замер дворцовый араб, стоявший у двери. Откуда ожидалось появление императора? Генерал Куропаткин, стоявший против нее, низко склонил голову. Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема. Несколько сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое, это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом. «Подошел, наконец, ко мне». Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры. Скользнул взглядом. Куропаткин, Сухотин, Машнин. Все смотрели на меня сумрачно и тревожно. Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя. «Ну, а вы как думаете устроиться?» «Не знаю. Жду решения вашего императорского величества». Государь повернулся в полоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил. «Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к генеральному штабу за характер». Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два незначительных вопроса. «Долго ли я на службе и где расположена моя бригада?» приветливо кивнул и пошел дальше. «Я видел, как просветлели лица моего начальства». Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты. У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование в правде воли монаршей. Мне предстояло отбыть лагерный сбор в одном из штабов Варшавского военного округа и затем вернуться в свою вторую артиллерийскую бригаду. Но Варшавский штаб, возглавлявшийся тогда генералом Пузыревским, проявил к моей судьбе большое участие. Генерал Пузыревский оставил меня на вакантной должности генерального штаба и, послав в Петербург лестные аттестации, трижды возбуждал ходатайство о моем переводе в генеральный штаб. На два ходатайства ответа вовсе не было получено. На третье пришел ответ. Военный министр воспретил возбуждать какое бы то ни было ходатайство о капитане Деникине. Через некоторое время пришел ответ от канцелярии прошений. «По докладу такого-то числа военным министром вашей жалобы его императорское величество повелеться изволил, оставить ее без последствий». Тем не менее на судьбу обойденных офицеров обращено было внимание. Вскоре всем офицерам, когда-либо успешно кончившим третий курс Академии, независимо от балла, предоставлено было перейти в генеральный штаб всем, кроме меня. Больше ждать было нечего и неоткуда. Начальство Варшавского округа уговаривало меня оставаться в прикомандировании. Но меня тяготило мое неопределенное положение. Не хотелось больше жить иллюзиями и плавать между двумя берегами, не пристав к генеральному штабу и отставая от строя. Весной 1900 года я вернулся в свою бригаду.